Неудачное название придумано в неудачную эпоху. В эпоху так называемой романтической реакции, доходившей в Германии, стране последовательности мышления, до безумств доктора любви Захария Вернера и до католического отупения братьев Шлегелей. В этой своей форме, в форме тоски по прошедшим, доходящей до кукольной комедии в отношении к прошедшему, Романтизм нам мало свойстен. Самое наше славянофильство далеко не то, что романтизм Гераса и братьев шлегелей ибо под формами его таится нечто живое, нечто иное, ибо иная была наша историческая судьба, иное вследствие этого возникло у нас отношение к нашему прошедшему. Поэзия Жуковского, несмотря на великий талант Жуковского, мало привелась к нашей жизни. Поэт остался для нас дорог, как поэт истины, но тихо грустное веяние его песни, туманные порывания вдаль, встретили себе отпор в нашем здоровом юморе, или тотчас же доведены были до последней границы русской последовательностью, и были убиты именно тем, что дошли в наивных повестях о романах Полевого до да комического. Его блаженство безумие его абадонна, его уголина — в этом отношении факты драгоценнейшие. Ни в чем, разумеется, все то комическое, что лежало в неясных порываниях вдаль, куда-то не являлось таких смешных сторон, как выражение чувств любви к женщине и в развитии этого чувства. Поэтому я позволю себе проследить эту одну сторону романтического, романтически туманное, поскольку оно выражалось в нашей литературе. Пушкин. Его не минуешь, к нему всегда возвратишься, о чем бы ни шла речь. Пушкин, везде соблюдавший меру, сам живая мера и гармония, и тут, даже в особенности тут, является нашу русскую меру и чувств. И говорить об отношении пушкинской поэзии к чувству любви и к женщине значит то же, что говорить о самом правильном, нежном, тонком и высоком отношении человека к этому существенному вопросу, отношении столь же чуждом ложного идеализма, выдаваемого за высокое, как и грубого материализма, принимающего различные обольстительные виды. Чтобы тотчас же ярче, нагляднее понять, насколько Пушкин чужд первого, Стоит только приравнять дух его поэзии к духу поэзии Шиллера, которого между нами, будет сказано, нет уже в наше время возможности читать как поэта эротического, без весьма странного чувства, граничащего со смехом. Там, где Шиллер нежен, он впадает в невыносимую сентиментальность и приторность, так что правильно чувствующий человек постыдится как-то прочесть его стихи женщине, которую он любит. Там, где Шиллер страстен, он впадает в неистовство идеализма, близкое к грубейшему материализму. Пусть попробует читатель вслед за стихотворением Пушкина для берегов отчизны дальней прочесть, например, «Юношу у ручья», или после, например, письма Онегина и письма Татьяны «Тайну воспоминания», самое неистовое из неистовых стихотворений Шиллера. Но Шиллер уже далек от нас, нечего скрывать от себя этой правды. Шиллер велик и останется велик, но только там, где он, истинный маркиз Поза, мечтатель, говорит как адвокат человечества. Попробуйте сравнить поэзию Пушкина с идеализмом французских и притом не бездарных поэтов, с идеализмом Гюго, например, поэта, без сомнения, даровитого, с идеализмом Ламартина, который значительно выше шиллеровского идеализма в отношении к любви, у которого найдете в эстрофе полные правды и чистоты чувства, хотя совсем потонувшие в море воды. С Байроном сравнивать Пушкина нельзя, оба равно велики, как поэты, оба лучше, если хотите. Но общего между ними только одна сила гения. И Пушкин потому и единственно подпал под внешнее влияние Байрона, что был моложе его обратимся в другую сторону. Пушкин столь же мало материалист, как и идеалист. В его взгляде на любовь нет ничего похожего на взгляд величайшего и тончайшего материалиста Геоты. Общего между ними опять-таки только сила гения, равно спокойное парение орла, сознающего силу своих крыльев, хоть иногда германский орел. Слишком долго любил засиживаться на утесах и зевать под шум похвал своего неприхотливого и наклонного к языческому поклонению отечества, которому что не давал он, все было хорошо. Попробуйте сравнить по тому же вопросу пушкинскую поэзию с современным, хитрым и ловким материалистом Гейна, и Пушкин один по отношению к этому чувству окажется полным, цельным, неразорванным человеком. Невозможно в кратком очерке обрисовать, так сказать, физиологию пушкинской любви, обозначить все ее признаки, подметить все ее тонкие черты, всю глубину и нежность у поэта этого чувства. Одно стихотворение «Я вас любил» — это тема, на которую потом написано столько вариаций и дурных, и нередко хороших, и болезненных, и изредка правильных, уже целая поэма, на которую можно сочинять комментарии. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так пламенно, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим. Последний стих не ни с чем, он высокочеловеческий нежные мысли в нем являющиеся еще определеннее сказалось в заключительных стихах другого одного из позднейших стихотворений в желании любимому существу всего всё даже счастье того кто избран ей кто милой деве даст название супруги Это самоотвержение чувства встретите вы только у Пушкина, да разве еще у Мицкевича, и то, впрочем, не в такой чистоте. Такое самоотвержение не есть уступчивость, происходящая от холодности чувства. Пламени нельзя ничего встретить ни у какого поэта в мире. Этих стонов сердца, которые слышны в стихотворении, призывающем на свидание усопшую, и этой ревности... Вот место, по горе теперь идет она, одна, никто пред ней не плачет, не тоскует, никто ее колен в забвенье не целует, одна, ничьим устам она не предает ни плеч, ни влажных уст, ни персий белоснежных, но если... Ничего во всей лирической поэзии нельзя найти задушевнее стиха, как будто случайно вырвавшегося из сердца поэта в разговоре с книгопродавцем. «Вся жизнь одна ли, две ли ночи?» Или стихов, звучащих так грустно в последних страфах Онегина. «А ты, с которой дорисован татьяны милый идеал, о, много...» Много рок отъел. Ничего, кроме, опять-таки, разве нескольких стихов Мицкевича. Ничего страстнее и вместе общедоступнее в поэзии нельзя найти письма Онегина. Нет, постоянно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уз, движение глаз ловить влюбленными глазами и так далее, ничего. Кроме разве вот каких стихов, которые тоже в своем роде крайняя степень страстности. Она не слушает, он ей шепчет на ухо новые мольбы, новые заклятия, и, потрясенная, ослабевшая, она опустила руки и склонилась в его объятия. Мицкевич А между тем, как поэт прост в анализе этого полного и цельного чувства, начиная от тонких и, так сказать, первоначальных его признаков. Я ехал к вам, живые сны за мной вели столпой игривой, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег летивый. Я ехал прочь, иные сны душе влюбленной грустно было, и месяц с левой стороны. Сопровождал мой бег унылый до более положительных его проявлений. Грустно, Нина, путь мой скушен и так далее. Перечтите это последнее стихотворение, дышащее какой-то ежедневностью, так сказать, домашностью, чтобы ясно понять, как просто у поэта чувство, как оно присутствует в душе цельно, не разрываясь с другими обычными впечатлениями, правильное, светлое, глубокое. Пушкин, как истинно великий поэт, понимал, что чувство правильное носит в себе залог века вечности, что оно не может быть ни грубым чувственным порывом, ни напряженную трагедией, ни болезненной язвой, душевным раком, который истощает в душе все другие соки. Отношение пушкинское я проследил как нашу, душевную мерку для того, чтобы яснее обозначить искажение – которые мы привыкли называть романтическими. Главные источники для определения особенностей романтического воззрения судьбе сомнения – Марлинский, Кукольник, Полевой и несколько лирических поэтов, одним словом, литература тридцатых годов. Основные и существенные черты воззрения следующие. Первые. Души избранные томятся постоянно тоской по своим половинам для них, собственно, предназначенным. До встречи с своими половинами таковые души обыкновенно даром бременят землю или еще того хуже, враждуют с непонимающим их светом, ломают стулья, коли заговорят об Александре Македонском и вообще о высоких предметах, едят, пьют и спят, как прочие смертные, но чрезвычайно на это сердятся и ругают презренную прозу жизни. Второе. При встрече с половинами они тотчас же угадывают по вдохновению свое родство с ними и начинают говорить языком никому, кроме сих половин, непонятным. Заговариваются, как Тассо или Джакоба Сан-Назар, или как Нино Галлури, спрашивают у своих половин «Скажи мне, как ангелы на небе говорят», ругая на милосердно бедный язык человеческий. Нет, я не люблю тебя. Нет, это слово выдумано человеком, осквернено оно. Третье. С избранницами означенные души могут жить только в Аркадии, в идеальном мире, где не пьют и не едят, а только целуются, где не работают, а разве только плетут корзинки для цветов. Довольно, кажется, для того, чтобы обозначить, какого рода сторону романтизма эти воззрения выражали. Но преимущественно эту сторону романтизма имел в виду Белинский, враждуя впоследствии уже в 1840 году с романтизмом, или лучше сказать, окончательно формулируя свою вражду, начавшуюся гораздо прежде. Выписываю большой отрывок из статьи, принадлежащей по своим идеям уже к новому фазису его, то есть нашего критического сознания. Это место из знаменитой статьи «Горе от ума», где о горе от ума, собственно, говорится очень мало, но зато много и великолепно хорошо говорится о ревизоре Гоголя. Горю от ума Белинск, видимо, охладел, ибо охладел к личности его героя. Верованием его, живым, пламенным, стало творчество Гоголя, и во имя своего верования он казнит всякую поэзию, которая не есть поэзией действительности. Это место его... Исповедание веры — литературное в эту минуту его сознание. Так называемые романтики, — говорит он, отделавший наперед классиков, — ушли не дальше их классиков и только впали в другую крайность. Отвергнув псевдоклассическую форму и чопорность, они полагали романтизм в бесформенности и диком неистовстве. Дикость и мрачность они провозгласили отличительным характером поэзии Шекспира, смешав с ними его глубокость и бесконечность, и не поняли, что формы шекспировских драм совсем не странности, но условливаются идеей которая в них воплотилась. Есть еще и теперь люди, которые Бетховена называют диким, добродушно не понимая, что дикость есть унижение, а не достоинство гения, и что энергии и глубокость совсем не то, что дикость. «Поэзия, — говорит он через страницу, — есть истина в форме созерцания. Ее создание, воплотившиеся идеи, видимо, созерцаемые идеи, следовательно, поэзии есть та же философия» то же мышление, потому что имеет то же содержание, абсолютную истину, но только не в форме диалектического развития идеи самой себя, а в форме непосредственного явления идеи в образе. Поэт мыслит образами, он не доказывает истины, а показывает ее, но поэзия не имеет цели вне себя, Она сама себе цель, следовательно, поэтический образ не есть что-нибудь внешнее для поэта или второстепенное, не есть средство, но есть цель и так далее. Есть люди, это все они же, все романтические же классики, которые от всей души убеждены, что поэзия есть мечта, а не действительность, и что в наш век, как положительный и индустриальной, поэзия невозможна образцовое невежество, нелепость первой величины. Что такое мечта? Призрак, форма без содержания, порождение расстроенного воображения, праздной головы, колобродствующего сердца. И такая мечтательность нашла своих поэтов в Ламартине и свои поэтические произведения в идеально чувствительных романах вроде оббадонны. Ну разве Ламартин поэт, а не мечта? Разве Абаддонно поэтическое произведение, а не мечта? Романтическое искусство, продолжая через страницу Белинский свою Филиппику, переносило землю на небо. Его стремление было вечно туда, по ту сторону действительности и жизни. Наше новейшее искусство переносит небо на землю и земное просветляет небесным. В наше время только слабые и болезненные души видят в действительности юдоль страданий и бедствий, и в туманную сторону идеалов переносится свою фантазию на жизнь и радость в мечте. Души нормальные и крепкие, находят свое блаженство в живом сознании и живой действительности, и для них прекрасен Божий мир, и само страдание есть только форма блаженства, а блаженство — жизнь бесконечна. Мечтательность была высшую действительностью только в периоде юношества человеческого рода, тогда и формы поэзии улетучивались в фимиам молитвы во вздох блаженствующей любви или тоскующей разлуки. Поэзия же мужественного возраста человечества, наша новейшая поэзия, осезаемая изящную форму просветляет эфиром мысли и наяву действительности, а не во сне мечтаний, отворяет таинственные врата освященного храма духа. Короче, как романтическая поэзия была поэзией мечты, и безотчетным порывом в области идеалов, так новейшая поэзия есть поэзия действительности, поэзия жизни. Отечественные записки, 1840 год, номер первый. Правота этого протеста очевидна. Но очевидно кажется и то, что только с одной стороны романтизма, да и то доведенную до крайности, борется великий критик. Нам уже теперь с этой стороной бороться нечего, она отошла в прошедшее, но минутный отзыв ее в душе человеческой возможен, разумеется, не в тех смешных крайностях, до которых доводили дело кукольник, полевой и прочие. Благоухание этой стороны романтизма остается все-таки благоуханием в Жуковском. Но в романтизме есть еще другая сторона, сторона лихрадочно-тревожного веяния, сторона, которой могущественным и вековечным голосом явился Байрон, сторона беспощадного, но не холодного отрицания, безжалостного, но неспокойного, нерассудочного скептицизма. Было время, и при том очень недавнее, когда все романтическое безразличие клеймилось смешку, когда мы Все пытались казнить в себе самих то, что называлось с нами романтизмом и что гораздо добросовестнее будет называться началом тревожного порывания, тревожного стремления, соединенного с давлением и гнетом разрушенного, но еще памятного, еще влияющего прошедшего анализируя бестрепетно самих себя мы дошли наконец до судорожного и болезненного смеха тургеневского гамлета щегровского уезда над тревожным порыванием, до совершенного неверия в тревожное начало жизни к которому приводил анализ толстого до попыток положительных успокоений которые хотя несколько односторонне выражали собою комедии островского но чем же разрешился процесс нашего Казнь романтизма, повсюду совершавшаяся во все это время в общем мышлении и отражавшаяся во всей современной литературе, кончается, однако вовсе не так решительно, как она начиналась. Часто и в самое продолжение борьбы эта казнь представляла известное изображение змея, кусающего собственный хвост. То есть конец анализа, бывал часто поворотом к началу, Притом же весьма у немногих из нас доставало последовательности на основании вражды к тревожному началу взглянуть как на незаконные, на многие сочувствия, в которых мы воспитывались. Храбрых в этом деле нашлось, повторяю, немного, а тем, которые нашлись, храбрость ровно ничего не стоило то есть они по натуре лишены были органов для понимания того, с чем другим тяжело было расставаться. Многие храбрились сначала, а потом решительно теряли храбрость и возвращались потихоньку к незаконным сочувствиям. Тургенев принялся облако казней Трудина, а в эпилоге круто поворотил капот Эози. Островский по добросовестности художнической натуры кончил свои примирительные попытки борьбой и раздвоением, весьма очевидными в доходном месте и в последующих его произведениях. Голоса, выпиявшие на Лермонтова за то, что он мало уважает своего Максима Максимовича, нашли мало сочувствия. Толстой, сохраняя всю силу своего бестрепетного анализа, впал в переходную, конечно, мы на это крепко надеемся, но тем не менее очевидную апатию мышления писемский тщетно пытался опоэтизировать точку зрения на жизнь губернского правления, ни сила таланта, ни правда манеры, ни новость приемов не спасли от антипоэтической сухости его большие, стремившиеся к целости произведения. Смысл всего этого движения я постараюсь разъяснить по крайнейму моему разумению впоследствии. Здесь я привел только факты, которыми заключилась борьба нашего сознания с романтизмом.